Бабушкины сказки. В зимний вечер по задворкам, разухабистый гурьбой, по сугробам, по пригоркам мы идём, бредём домой. А постылится ласки и садимся в два рядка слушать бабушкины сказки про Ивана-дурака. И сидим мы, еле дышим, время к полуночи идёт. Притворимся, что не слышим, если мама спать зовёт. Сказки все, пора в постели. Ну а как теперь уж спать? И опять мы загоддели, начинаем приставать. Скажет бабушка: "Не смело. Что ж сидеть-то до зари? Ну а нам какое дело? Говори, договори." Да